Глава 20. Красивый. Мой уровень был выше, запасы больше, так что я справился даже без перчатки, заодно доказав, что умею не только прятаться за технологии, просить или дарить. Теперь ты уже сам сможешь привязать своих доверенных людей. В смысле медведей. Прости, не знаю, как называется ваша раса, но это не важно. Ты привяжешь их, они привяжут своих подчинённых. И так по цепочке вы сможете сохранить память об этой неделе для всего вашего народа. Почему не спросил разрешения? Медведь явно оценил мои слова, но задал совсем другой вопрос. Что бы ты знал, на что я способен? Я улыбнулся, и, кажется, меня поняли. Тогда не будем терять времени. Медведь легко соскочил с кресла, которое тут же съёжилось до бесформенной кучи на полу. Я просто кивнул, не расходовая лишние слова и мысли, ибтазар вытащил скрытый в густой шерсти коммуникатор и позвал пару своих помощников. 10 секунд ушли на последующую передачу технологии привязки и инструктаж, а потом медведь снова вернулся ко мне, теперь уже полностью сосредоточившись на военной операции. И подолёку отсюда он вывел в воздухе рядом с нами объёмную виртуальную карту. Расположена база хозяина. Мои разведчики периодически туда наведываются, чтобы оценить степень опасности. Нападений оттуда не было, база лишь защищает сама себя. С неё и начнём. Бтазар не услышал возражений с моей стороны и решительно направился в сторону выхода. Но ну я последовал за ним, заодно помахав рукой, следящей за нами со стороны кухни Хасси. Девушка тут же двинулась нам навстречу, а за ней на почтлительном расстоянии за чем-то следовал и сине-чёрный рослый медведь. Выглядел он в отличие от раздражённой химеры откровенно скучающим. Я хотел было поинтересоваться, удалось ли ей подкрепиться, как вдруг моя аура 스колыхнулась. Геном NOI2 модифицирован. Завершён этап 1.7. Я даже споткнулся от неожиданности и с нетерпением прощупал себя статусом. И ничего. Никаких подробностей, никаких видимых изменений. Это что, такая странная шутка? Сначала усвоение генома, теперь вот модификация, и внешне вроде бы всё по-старому. Может быть, я где-то не там смотрю? Успокоившись, я решил, что изменения в геноме и не должны быть очевидными. Скорее всего, я смогу понять, что мне это дало, в какой-нибудь нестандартной ситуации. Например, при попытке проникнуть куда-нибудь, взломать очередной суперкомпьютер каких-нибудь Маури или, как вариант, когда модификация достигнет финального седьмого этапа, значит, опять ждать. Мастер Приблизившись к Мяхеме, она заулыбалась так, будто мы не виделись несколько лет. "Хаси, мы договорились с Бдазаром", начал я. "Он разрешает нам воспользоваться производственными мощностями этой базы, а ещё мы прямо сейчас летим захватывать ещё одно". Сложно отказать такому красивому мастеру. Хаси томно прикрыла глаза и слегка закусила нижнюю губу. Выглядело это одновременно комично и пошло. Я так понимаю, что Химера продолжает меняться, изучая действительность и подстраиваясь под неё. Всё же хоть у девушки и память пылающей длани, но по факту ей меньше суток от роду. Я очень рад, что ты в хорошем настроении. Аккуратно подхватив Химеру под руку, я развернул её А она, под удивлёнными взглядами Птазара и незнакомого медведя с кухни, неожиданно прильнула ко мне и игриво потрепала по щеке. Вот тут я уже не выдержал и мягко отстранившись, изумлённо посмотрел на неё, пытаясь понять, что на неё нашло и с чем связана подобная метаморфоза. Хасси же продолжала улыбаться. Ваши приказы, мастер, девушка снова прикусила нижнюю губу. А я по всей видимости выглядел столь мрачно, что она тут же перестала дурачиться. Твой подчинённый что-то с ней сделал? Я повернулся к Бдазару. Что происходит? О чём ты? Медведь выглядел сбитым с толку. Никто из нас не причинял ей зла. Почему она так странно говорит? Я не отступал и, вспомнив, что именно услышал от Хасси, неожиданно смутился. Она сказала, что ты красивый. Сыграл Бтазаров капитана очевидность. Что именно тебе не понравилось в её словах? А раньше она мне никогда этого не говорила. Я чувствовал себя невероятно глупо. Значит, набралась смелости? Пожал плечами Медведь. Ты и вправду внушаешь доверие и неплохо выглядишь, думаю, и нашим женщинам бы понравился. Я вот тоже присмотрелся и понял, что ты очень даже ничего. Неудивительно, что твоя подруга оказывает тебе знаки внимания. Я внимательно посмотрел на Бдазара ища хотя бы тень улыбки, но мой новый брутальный знакомый был предельно серьёзен, чем окончательно сбил меня с толку. К Вазар проводит вас к выходу. Тем временем наш союзник едва заметно кивнул молчаливому медведю, и тот широким жестом указал в ту часть коридора, откуда мы пришли сюда. Я пока соберу воинов Фратрии. Встречаемся через 15 стандартных минут у речного входа. И сине-чёрный псифик, едва не задевающе потолок своей головой, вёл нас по коридору. Хасси так и старалась прилипнуть ко мне. А сам я размышлял и не мог прийти ни к какому выводу. После нашего разговора с Птозаром химера неожиданно начала вести себя странно, причём её придурь поддержал и сам медведь. Может, они всё-таки поковырялись в её мозгах? Не похоже. Всё же передо мной бывшая абсолютная химера в теле со способностями пылающей длани. Да, она ограничена моим уровнем, но всё равно просто так её бы не взяли. Или крок подари. Почему я сразу начал подозревать Бэтазара и его сородичей, если есть ещё один вариант? По факту же Хасси начала нести этот бред про мою красоту после того, как мой геном начал трансформацию. Может ли здесь быть какая-то связь? Почему нет? В конце концов, сам Бэтазар на полном серьёзе, если я, конечно, вдруг не разучился видеть сарказм. сказал, что даже их женщина моя персона может прийтись по вкусу, да и от своей волица добавил. Бр. Я постарался выкинуть из головы эту часть воспоминаний. Может быть, ещё раз проверить? Ну, чтобы наверняка